Глава вторая. Верка работала фармацевтом и продавала мне клофелин. Именно я уговорила ее заниматься этим. Мы доверяли друг другу, потому что обе детдомовские и хлебнули вместе немало. Детский дом – отличная школа на выживание. В отличие от меня, Верку даже попытались однажды удочерить. Приехала одна семья, и из всех детей выбрали именно Верку. Сначала приезжали к ней в выходные. Привозили гостиницы, игрушки. Несколько раз даже брали с собой погулять и обещали, что в скором времени она будет жить в настоящей семье. А однажды пообещали приехать, но не приехали. Никогда. Видимо, передумали. Как же Верка переживала. Лила слезы, впала в депрессию. Целыми днями сидела у окна вместе с подаренным ей медвежонком. Воспитатели не могли уложить ее спать. Она сидела у окна даже ночью. Детское сердечко не могло понять, почему ее не взяли в обещанную семью, что она сделала не так и почему ее не поздравили с днем рождения. Когда воспитатель не выдержали и позвонили тем, кто опекал Веру несколько месяцев, на том конце провода честно признались, что от удочерения их отговорили друзья и родственники. Вдруг у девочки плохая генетика, Лучше быть одним, чем с ребенком, который полон сюрпризов и неожиданностей. Верка до последнего верила, что к ней обязательно придут, что это просто недоразумение. Подругу направили к психологу, чтобы он помог ей избавиться от иллюзий и вырваться из объятий депрессии. Знакомство с так и не состоявшейся семьей Верка считает самой чудовищной трагедией детства. Даже дедовщина, которая процветала в нашем детском доме, не оставила такого сильного следа, как то, что ее не взяли в семью. После этого случая Верка погрязла в комплексах и постоянно думала, будто у нее что-то не так. «Ань, может, они меня не взяли, потому что я толстая?» – спрашивала она у меня, когда мы лежали в своих кроватях. «Никакая ты не толстая», – пыталась успокоить ее подругу. «А может, у меня волосы жидкие? Ерунда! У тебя очень хорошие волосы!» А может, из-за родимого пятна на правом плече? Неужели оно настолько страшное? Глупости. Может, из-за того, что я букву «Р» не очень хорошо выговариваю? С тобой логопед занимается. Ты говоришь, неплохо. Но ведь что-то же им не понравилось. Они просто передумали. Как? Ведь обещали. Вера, ну ты не понимаешь, что ли? Люди могут просто передумать. А как же я? Верка еще долгое время вплетала в косы свои самые нарядные банты и ждала будущих родителей. Жизнь в детском доме никогда не была сахаром. Каждый выживал как мог. Я всегда заступалась за плаксивую Верку. Несколько раз дралась из-за нее по-крупному с другими девчонками. И даже с мальчишками. Все эти годы не давала ее в обиду и считала своей сестрой. После детского дома Верка поступила в фармацевтическое училище. Выучилась на фармацевта. Забеременела от первого встречного, отношения с которым приняла за большую и чистую любовь. Вышла замуж. Поселилась у мужа в крохотной комнате коммуналки на окраине города. Когда Верку положили в родильный дом, муж ни разу к ней не пришел. Так что пришлось мне встречать подругу с малышом самой. Пока Верка лила крокодили слезы, Я разыскала ее непутевого муженька. Оказалось, он поселился у достаточно обеспеченной дамы намного старше его и возвращаться пока не хочет. «Аня, когда он успел ее полюбить?» предала Верка после того, как я открыла ей глаза на ее мужа. «Вер, а с чего ты взяла, что он ее полюбил?» «Но ведь он от меня ушел! Они живут вместе!» «Живут! Не значит любят!» Твой муж обычный Альфонс. Скажи спасибо, что он прописал тебя в свою коммуналку, и ты не осталась с ребенком на улице. Что с тебя Дедомовской, ты взять? Страсть прошла, а кушать хочется. Тут богатая бабенка подвернулась. Она ему комфорт и сытую жизнь, а он ей свой член. Все по-честному. Господи, что ты говоришь? Верка закрыла лицо руками и схлипнула. «Вера, ну когда ты научишься смотреть правде в глаза? Мужик твой – непорядочный человек, если позарился на чужие деньги. еще скотина. Потому что только конченная сволочь может не встретить жену с ребенком из роддома. Надеюсь, если этот гад обратно приползет, ты его не примешь». «Приму», – неожиданно выдала Верка. «Ты что, дура?» Он же тебя в самый тяжелый момент предал. Все в этой жизни имеют право на ошибки. Он обязательно поймет, что поступил неправильно и вернется. И какая у тебя будет жизнь, если он вернется? Да он будет совершать такие ошибки одну за другой. Он же тебя в хер ставить не будет. Как можно жить с предателем? Но ведь он мой муж и отец моего ребенка. «Может, стоит подать на развод?» «Ты что? А вдруг он вернется?» «Я буду ждать!» «Дура ты, Верка! Ничему тебя жизнь не учит! Нужно развестись и подать на алименты! У него баба богатая! Должна понимать, что член ей достался с довеском!» «С каким довеском?» Непонимающе захлопала ресницами Верка. «С ребенком!» поэтому пусть обеспечивает. А еще этого Альфонса желательно из коммуналки выписать. Ты что? Это же его комната! Он сам меня прописал? Квадратов и так мало. Комнатенка крохотная. Пусть сваливает отсюда и прописывается к своей бабе. Нефиг делить жилплощадь с дармоедом. Если уж пошел в Альфонсы, то пусть пошустрит. Проник на чужую территорию. Будь добр на ней закрепиться. Ладно, подождем. Он же у тебя альфонс-любитель. Скоро профессионалом станет. Аня, перестань. Паша хороший человек. Он на не женился. Прописал свою комнату. Предал, бросил и даже не захотел посмотреть на родное дитя. Продолжила я Веркину речь. Он просто оступился. Так бывает. «Вера, ты блаженная, что ли? Человек трактором проехал по твоей судьбе, а ты ищешь оправдания там, где их быть не должно. Я бы на твоем месте собрала вещи и выставила их за дверь. Или на помойку выкинула. Ты что? Они же денег стоят. Да бабенка Пашку твоего приоденет. Ты за него не переживай. Он как сыр в масле катается. Лучше о себе подумай». Как же я могу не переживать, все-таки родной человек. Какой он тебе к черту родной? Он просто мужик, который заделал тебе ребенка. А за это должен переписать на тебя свою комнату в коммуналке. Не будь дурой. Дай ему понять. Если он думает, что легко отделался, то глубоко ошибается. С каждого мужика нужно брать по способностям. Аня. «Ну о чем ты говоришь? Он же не просто мужик. Он мой муж!» Объелся Груш. «Он отец моего ребенка в конце концов!» Веркины нервы окончательно сдали, и она перешла на крик. «Я его люблю! И всегда буду любить! Даже если он никогда не придет, буду его ждать! До последнего вздоха!» «Ну и дура!» «Так вся жизнь пролетит мимо!» Веркин муж так и не объявился. Живет, как у бога, за пазухой. Исполняет прихоти богатой дамы. Возит ее на ее же дорогой машине. А к Верке с сынишкой не думает заезжать. Наверное, просто боится посмотреть им в глаза. А Верка по-прежнему ждет. Как в детстве ждала, что ее заберут родители. Плачет по ночам в подушку. Ходит на работу по инерции. И растит сына. Ни на алименты, ни на развод и не подала. Вдруг муж обидится, и тогда уже точно не вернется. Позволить себе роскошь сидеть с ребенком в декретном отпуске она не могла. Сына и себя нужно чем-то кормить. На няне денег не было. Приходилось оставлять Саньку вечно пьяной соседке по коммуналке и идти работать. Возвращаясь с работы, она оставила соседке пол-литра водки, забирала Саньку и шла в свою комнату. Когда Саньку взяли в ясельную группу детского сада, стало значительно легче. Зарплаты Верки похвастаться было нельзя. Она едва сводила концы с концами. Я помогала, чем могла. Но при этом уговорила продавать мне клофелин, который был так нужен для моей не совсем приличной, но зато доходной работы. Я щедро платила Верке за клофелин. И каждый раз успокаивала, когда она начинала паниковать. Аня господи меня же посадят да брось ты никто тебя не посадит Клофелин спокойно отпускает по рецепту просто у меня рецепта нет да и светиться лишний раз не хочется но ведь я продаю клофилин для криминальной деятельности это и я тебе рассказала почему он мне нужен ведь мы лучшие подруги а ты представь что не знаешь ни про какую криминальную деятельность в конце концов Тебе деньги нужны сына растить. Ты же у Паши рубля боишься попросить. И вот теперь мы сидим в кафе и пытаемся докопаться. Как могло произойти, что Николай умер? Послушай, попытайся все хорошо вспомнить. Ты всегда даешь мне клофелин в пузырьках. В общем, делаешь все для того, чтобы мне было с ним удобно работать. Не могло получиться, что в пузырьке оказался яд. «Может быть, в тот день ты думала о чем то другом, и из-за душевных переживаний все напутало. «Это исключено!» Губы у Верки дрогнули. «Тогда почему он умер, и у него пошла пена изо рта?» «Не знаю. Ничего не понимаю. Но такая смерть не похожа на смерть от Клофелина». «Аня, меня не посадят?» «Ни тебя, ни меня никто не посадит». Я тебе уже устала повторять одно и то же. Просто прошу, быть повнимательнее, когда готовишь мне клофелин. Не думай ни о чем постороннем. Аня, я не пойму. Ты что, хочешь ответственность за то, что произошло, на меня свалить? Я дала тебе нормальный клофелин. Может, ты сама в него яд добавила? А Мне зачем? Я мужиков спать заставляю, а не мочу. Понимая, что мы с Веркой сейчас окончательно разругаемся, я махнула рукой. Ладно, уже все равно ничего не изменишь. А у тебя остался калофелин, который ты подсыпала? Нет. Ты же мне всегда разовую дозу делаешь. Вот я все и высыпала. Вера, черт с ним. Давай просто решим, что у мужика было слабое сердце, и произошла аллергическая реакция. Давай лучше выпьем, чтобы больше проколов не было. Как только мы выпили. Вера взяла меня за руку и заглянула мне в глаза. Аня, а может быть, ты бросишь свою деятельность и начнешь жить, как все? Я не хочу, как все. Мы ведь так очень опасно. Ну и куда я пойду работать? На завод? Кому мы детдомовские нужны? Институты сейчас и те почти все платные. А на бюджет не поступишь. Нам на бюджет мест не предусмотрено. Всем похрену, что у нас ни родителей, ни материальной поддержки нет. Да и зачем учиться-то? Это им можно учиться. Они же в полноценных семьях выросли. Им мама с папой всегда денежку на буфет дадут. А нам кто эту денежку даст? Никто. Мне было больно на тебя смотреть, когда ты училась в училище. Одевали тебя с миру по нитке. Ходила вечно в стоптанных туфлях. Я не хочу на зарплату и шачить. Нам с тобой в этой жизни надеяться не на кого. Если я за зарплату буду вкалывать, кто твоему Саньке помогать будет? Ты же у нас гордая. У мужа ни копейки не попросишь. В общем, Вер, я живу так, как мне удобно. В стоптанных туфлях ходить не желая. Хочу жить с комфортом. Но все равно, когда-то же надо остановиться. Когда-то надо, но не сейчас.